Сестра. Чтоб не скребло на душе, надо вовсе немного. Близко от дома привычно стучат поезда. Смотрит с востока звезда, как птенец из гнезда. Желтый широкий закат не сгорает над логом. Вышла на берег со мною сестра. В речку сыплется глина. Как же давно это было, а словно сейчас. Пальцы, сестренка, твои придержу у плеча. В травах июньское зреет пора, можно бродить до утра. Тихо касается щек твоих пух тополиной.